Винкве. Петру, какой приятный и неожиданный сюрприз. К нам подходит седовласый мужчина, немного полноватый, но тем не менее от него исходит приятная аура доброты. Он обнимает профессора, похлопывая по спине, словно хорошего друга или родственника. «Андрей, вот привел к тебе новую гостью», — мистер Вилиш показывает на меня. И я улыбаюсь, смотря в теплые карие глаза мужчины, широко улыбающегося мне. «Аурелия Бриллиану — это тот человек, о котором я говорил вам. Сейчас он приготовит нам изумительный кофе и предложит не менее вкусный пирог. Не так ли? И не только пирог. Очень приятно, госпожа Бриллиану. Присаживайтесь, все принесу». Кивает мужчина и быстро удаляется за дверь, скрывающуюся за прилавком со всевозможной выпечкой и хлебом. «Петро, теперь я знаю его имя». Указывает мне рукой на столик. Мы подходим к нему и рассаживаемся. Кручу головой, впитывая в себя атмосферу неповторимую и даже историческую, словно мы оказались где-то не в городе, а за пределами его. «Тут очень интересно», — нарушаю я тишину, все так же говоря шепотом. «Спокойно. Можно отдохнуть и почитать. Многие за этим сюда приходят, уйти полностью в мир книг» хотя тут в основном собраны сочинения наших авторов о прошлом, о нашей истории, о традициях, которые уже забыли. А молодежь нынче предпочитает иное, видимо, намекает на мой выбор. Потому что мы молоды и хотим жить будущим, а не прошлым, поднимая уверенно голову на него. В его глазах появляется интерес к моим словам, а у меня удивление от своего поведения. Ведь он преподаватель, а я высказала свои мысли, да еще и в грубоватой форме. Простите. Добавляю я, тут же отворачиваясь от него, смотрю на выпечку за стеклом. «Травить в себе собственные мысли и характер плохо, госпожа Бриллиану? Когда-нибудь то, что накопилось в вас, вырвется и устроит сильнейший взрыв. А в вас накопилось многое от жажды знаний до страха этой самой жажды. Вы можете не извиняться. Правильно то, что вы решили отстоять свой выбор. Только так формируется личность, и человек выделяется из серой массы», — четко произносит он. Медленно поворачиваюсь к Петру, еще больше удивляясь его словам. Откуда он узнал об этом? Но не успеваю я спросить, как нам приносят ароматный кофе и поднос со всевозможной выпечкой. «Приятного аппетита!» – желает нам Андрей, и, не глядя больше на нас, уходит обратно в заднюю комнату. Желудок сжимается от желания вонзить зубы и попробовать каждый изыск. Хотя я не любительница, но устоять не могу. Все для вас, госпожа Браильяну. Петро пододвигает ко мне тарелку. Осторожно, беру кусочек пирога и с таким наслаждением уминаю его, запивая терпким кофе с корицей и чем-то еще невероятно теплым и растекающимся по венам горячим напитком. Кажется, что становится жарко внутри. Даже голова немного кружится от этого. Решив, что съесть все не смогу, да и живот уже полный, промакиваю губы салфеткой и допиваю кофе. «Еще?» Предлагает Петру, указывая на чайник, который я даже не заметила. Киваю, откидываясь на диван. «Как хорошо! Не помню, чтобы мне было так спокойно и хорошо, словно я нашла свой укромный уголок. Бывает такое, что в незнакомых местах ты чувствуешь себя максимально комфортно и не хочешь уходить отсюда? Так и сейчас. Удивительное кафе». Смотрю на темный напиток, дымящийся в кружке, и улыбаюсь. Просто улыбаюсь, а в голове такая легкость. Бросаю взгляд на наблюдающего за мной мужчину и тихо смеюсь. Не знаю почему, но это так невероятно прекрасно. «Я поеду», — говорю уже полностью, поворачиваясь к нему. Мужчина удивленно поднимает брови от моих слов. «То есть пойду в поход с вами?» «Бабушка подписала соглашение», — поясняю я. «Хорошо, думаю, вам понравится». «Ночи в горах необычайно красивы. Я понимаю тех, кто выдумывает наши легенды. Ведь как можно смотреть на эту первозданную природу, нетронутую человеком и принадлежащую только нам, и не восхищаться, не воспеть ее и не рассказать миру о ее таинственности?» Гордо произносит он. «Мне тоже нравится это. Люблю уезжать на лошади и просто смотреть на озеро. Мне кажется, что там так безопасно» а большинство утверждают, что страшно оставаться наедине с природой. В интернете многие пишут, когда путешествуют по Румынии. Говорят, что жить тут невозможно. И только привлекает их история про Дракулу. Усмехаюсь я, вспоминая отзывы на сайтах путешествий. «Да, Влад Цепиш и его жестокость», — смеется Петру. «Но вы выбираете литературу про любовь. Верите в нее?» «Не знаю». Смущаясь от его вопроса, беру в руки чашку с кофе и отпиваю из нее. Но это же тоже красиво. Не угадаешь, где она настигнет тебя, как и природа. Она завораживает, сбивает с мысли и своих выводов, сделанных ранее. Вы только представьте. Неожиданная встреча двух людей, живущих в одном городе, не знающих друг о друге ничего, перерастает в вечность. Один взгляд, и они понимают, что никогда не забудут друг друга. Не вырвут из памяти и будут сравнивать всех с тем, кто так засел внутри. Голос. Его тоже невозможно забыть. Он преследует тебя, преследует днем и ночью. Зовет к себе, и ты боишься, хотя внутри, внутри ты знаешь, что не сошла с ума. Кто-то есть, необъяснимый и странный. Рядом с тобой ходит и зовет тебя к себе, Тысячу вопросов рождается в голове. Откуда? Почему? Зачем? Но вопреки им это будет продолжаться, пока что-то другое не перебьет его или... Или он заберет тебя, а ты сдашься. Только есть ли смысл бороться? Перед глазами все плывет, когда я странным образом уже перехожу от легкой беседы о выборе литературы к своим страхам. Госпожа Браэляну, о чем вы говорите? Полное непонимание в тоне мужчины заставляет моргнуть и немного помотать головой. «Да так, вспомнила одну книгу. Знаете, мне уже пора, надо идти» торопливо говорю, я, вставая с места. Но ноги какие-то ватные, пружинят, и я снова присаживаюсь на диванчик, закрывая лицо руками. «Вам плохо?» испуганно спрашивает Петру, помогая вновь подняться и поддерживая меня за талию. «Нет». Голова немного закружилась. Отвечая моргаю и пытаюсь понять, почему все вертится перед глазами. «Это ароматизированные свечи. Вам надо на воздух». Он подхватывает мой рюкзак, обнимая за талию. А я иду, ноги заплетаются, что ему приходится крепче стиснуть меня и чуть ли не донести до выхода. Холодный воздух врывается в мои легкие, и тело начинает дрожать. Петру пытается одеть меня, но я даже руку поднять не могу. «Аурелия!» Этот голос снова появляется из ниоткуда. Жмурюсь, сжимаясь и начинаю всхлипывать. «Аурелия! Аурелия! Где ты?» «Нет, пожалуйста, нет!» — шепчу я, открывая глаза. «Госпожа Браиляну!» Громко кричит Петру, а я смотрю в его лицо, быстро дыша, и меня трясет от холода и страха. «Давайте, ну уже, давайте, в машину!» Он подхватывает меня на руки и чуть ли не бегом усаживает в автомобиль. Голова еще кружится, а сердце с такой бешеной яростью разрывает грудь. Я могу только шумно дышать, прикладывая ледяные пальцы к вискам. массируя их, помогая снять эту удушливую бурю внутри. Петру едет в сторону моего дома, за что я благодарна ему. Благодарна, что не задает вопросов. Помог мне не упасть в обморок, хотя я была на грани. Не понимаю, что со мной произошло. Он паркуется во дворе и заглушает мотор. «Простите», — шепчу я, сгорая от стыда за то, что это повторилось снова и при нем. «Бывает, со всеми бывает. Ничего. Сейчас лучше?» — мягко интересуется он, поворачиваясь ко мне. «Да, намного. Спасибо вам. Перевожу взгляд на темный дом. За все спасибо. И мы...» «Мы же не расплатились. Глупости, это мой друг, поэтому не волнуйтесь об этом. Там талоны не нужны. Вам нужно отдохнуть. Наверное, берете на себя больше, чем сами в их исполнить». Переутомились, расслабились и чуть было не заснули. «Я могу помочь вам дойти до дома», — услужливо предлагает он. «Нет, спасибо. До свидания». Быстро говорю я, сама распахивая дверь и выпрыгивая из машины. «Ноги до сих пор какие-то странно пустые» а я сама боюсь, боюсь, что как раз отдыхать мне опасно. Не смотрю назад, только открываю дверь и захожу в дом. «Господи!» — шепчу я, а глаза наполняются слезами. И ведь все было прекрасно, так хорошо. А потом он и его голос ворвались в меня. Почему это происходит со мной? Почему я? Бреду к своей спальне, на ходу раздеваясь и бросая все на кресло в комнате, забираюсь в постель, сжимаясь клубочком. Плачу от бессилия и желания быть нормальной. Мне так понравилось сидеть в этом месте с Петру. Мне нравится говорить с ним и то, что он не проявляет свой авторитет. Слушает меня, рассуждает и просто свободно общается со мной. Не замечаю, как мой плач затихает, а сама я медленно погружаюсь в сон. Сильный поток воздуха развивает мои волосы. Подо мной конь, разрезающий тишину своим галопом. Улыбаюсь, а внутри меня счастье. Счастье — быть свободной. Вырваться и скакать по лесу. Вижу впереди замок, дом. От чего то знаю, что это мой дом. Величественный, недоступный. «Аурелия, стой!» От голоса, донесшегося до меня, сильнее сжимаю поводья. Солнце резко садится, и вокруг все темнеет. Ночь буквально обрушивается на меня, но я вижу факелы, горящие впереди, и несусь к ним. «Нет, Аурелия, нет!» Этот человек, преследующий меня повсюду, кричит так громко, губы начинают дрожать, ударяю по лошади, быстрее, прошу быстрее, дома буду в безопасности, быстрее. Не успеваю я доскакать до ворот, как земля начинает дрожать подо мной, и на моих глазах башня падает во враг позади замка. Кричу, тяну поводья, лошадь встает на дыбы, а повсюду огонь, он полыхает в замке, разрушая его изнутри. Кричу снова и снова от страха и ужаса. Слышу такие же крики внутри замка. «Там люди! Люди!» «И они будут сожжены заживо!» Лошадь брыкается подо мной, пытаясь сбросить, пятится назад, снова встает на дыбы. Не могу больше держать поводья. Удушливый запах паленого мяса достигает носа. Кричу и вылетаю из седла, хватаюсь руками за воздух и падаю. Лечу в бездну, закрываю лицо руками, кричу. Громкий всплеск и погружаюсь в ледяную воду. Пытаюсь выплыть, но платье такое тяжелое, оно тянет меня ко дну. Задыхаюсь, открываю рот, и он наполняет тело гнилой водой. Глубокий вдох, подскакиваю на постели, обливаясь холодным потом. Моргаю темно вокруг. Моя спальня. Снова сон. Трясущимися руками дотрагиваюсь до лба, глаз, тру лицо. Тихо плачу, придвигая к себе ноги. «Хватит, прошу тебя, хватит!» Шепчу я, раскачиваясь туда-сюда. «Аурелия! Хватит! Оставь меня!» Уже кричу, сжимая руками волосы и причиняя себе боль. «Пожалуйста!» Шепчу, понемногу приходя в себя. Поднимая голову, смотрю в темноту. То, что увидела до сих пор перед глазами. Огонь и крики людей о помощи. Кто они? Кто тот, что зовет меня? Почему меня? Судорожно дышу, тело трясет в ознобе. Бросаю взгляд на часы. «Семь утра? Господи, за что?»